Глава 7. Ожидание и прибытие подкрепления. На следующее утро, в 9 часов, все, как обычно, собрались в столовой Миростеля. Были там и господин Монбардо с супругой. Необходимость возвращения в опустевший Артемар повергла их в такой ужас, что госпожа Аркидуф предоставила им приют до новых распоряжений. Скверная ночь. Крайней усталость и тревогой не дали уснуть никому. Дождь никак не кончался. Они проклинали его за то, что пошел слишком поздно, за то, что следы на влажной земле стали видны, когда уже было темно, никаких новостей. Роберт Колен еще не вернулся, герцог Даньес еще не приехал, а почтальон еще не принес господину Летелье письмо с требованиями похитителей, которого тот так ждал, на которое так надеялся. Много говорили из страха, что молчание оставит слишком широкий простор для фантазий. Госпожа Летелье, помимо печали, испытывала глубокую досаду от того, что Мария Тереза исчезла в ту самую минуту, когда герцог Даньес изволил просить чести стать ее зятем. Она горячилась, рыдала и повторяла в отчаянии, к коему примешивалась злоба. «Я бы предпочла... ох, я бы предпочла выдать ее замуж!» «За того турка, чем остаться в неведении о том, что с ней сейчас!» И она снова плакала, прежде чем изречь другие сумасбродства. Максим, обеспокоенный затянувшимся отсутствием Робера и уязвленный единодушным безразличием по отношению к такой преданности, удалился в свою лабораторию, где он мог хоть немного насладиться тишиной. Но рыбки в их аквариумах... Его больше не интересовали. Океанография его утомляла. Ее кисти и краски действовали на него так же, как конфеты на детей, когда тем их не хочется. Максим прошелся рассеянным взглядом по коробкам из его коллекции, что висели вокруг ротонды, и проникся презрением к себе за то, что когда-то их ценил. В них, однако же, содержались любопытные вещицы. Некогда он развлекался тем, что ловил всевозможных животных, форма и цвет которых совпадали с формой и цветом среды их обитания. Да так точно, что враги не способны были их различить. Гонялся он и за теми зверушками, что изо всех сил стараются походить на других животных, либо для того, чтобы пугать противников, либо ради того, чтобы усыпить бдительность своих жертв. Одним словом, это было Коллекция меметизмов. Желая понизить градус своего беспокойства, Максим попытался вспомнить самые сложные из этих наивных охот, когда животные прятались с таким совершенством, что сам факт их поимки был сродни чуду. И он с грустью припоминал, с какой радостью накрывал стеклянным колпаком какого-нибудь незнакомого зверяка, буквально сливавшегося, то с веткой, то с листом, а то и с камнем. Сколько раз, чтобы порадовать его, отправлялась на поиски мимитизмов Мария Тереза. Бедная, дорогая сестричка. Ну уж нет, уединение и бездействие определенно ничего не дадут. Уж лучше застегнуть гетры и отправиться на помощь Роберу. Предупредив господина Летелье, Максим ушел в горы. Дождь прекратился. В Мирастеле ждали, но время тянулось столь медленно, что это приводило в отчаяние. Господин Летелье расхаживал взад и вперед по коридорам замка и садовым аллеям. Господин и госпожа Монбардо пытались читать газеты, в которых случившееся описывалось абсолютно не так, как то было на самом деле. Что до госпожи Летелье, то она поднялась в комнату дочери вместе с госпожой Аркидув и первая старалась представить. Марию Терезу в окружении ее личных вещей, тогда как вторая нежно вдыхала стоящий там цветочный аромат. У двери то и дело звонили посетители, оставляя карточки с выражением сочувствия. Принята в ту пору была лишь мадемуазель Бороден, единственная родственница Фабианы Монбардо д'Арвиер. Всю свою печаль она излила в богатой банальностями длинной тиради чем лишь усугубило всеобщее поддавленное состояние. В четыре часа господин Летелье, карауливший на террасе, где он дожидался прибытия по воздуху или по земле герцога Даньеса, услышал голос Максима, окликнувшего его из окна лаборатории. Рядом с Максимом стоял Робер. Господин Летелье поспешил к ним присоединиться. «Мой друг, мой дорогой друг!» — воскликнул он, заметив, что секретарь буквально валится с ног от усталости. Робер остановил его. «Я провел на Коломбье ночи утро, но не жалейте меня. В том месте, где я был, пролились лишь две-три капли дождя, и все не так плохо, как можно было ожидать». «Вам что-то известно». Робер и Максим переглянулись. «Да, папа, есть новости». Но мы хотели сообщить их лишь вам одному, потому что если их узнают другие, они не успокоятся, пока не вытянут из нас все мельчайшие детали. А мы убеждены, что лучше не описывать то, что обнаружил Робер. Но почему? О, успокойтесь. В его находке нет ничего ужасного. Напротив, она дает нам важный козырь. Но мы бы предпочли, Робер и я, чтобы все сами все увидели, а не выслушивали наше описание дабы каждый затем смог свободно высказаться по этому поводу. Вы и сами знаете, сколь тенденциозно порой бывает даже самая нейтральная речь. Знаете, что мнение говорящего проявляется вопреки его воле в выборе выражений. Любая фраза — это суждение, сколь бы беспристрастным его не полагали. Высказывая факт, мы тем самым представляем его на суд критиков. Здесь же речь идет об улике, Столь необычный, необъяснимый, а проблеме столь трудная, что совершенно необходимо собрать как можно больше на этот счет мнений, без того, чтобы одни из них испытывали влияние других. — Хорошо, но вы можете сопроводить меня сейчас же. — Это на вершине горы Коломбья, — сказал Робер. — Мы отправимся туда завтра вместе с полицией. Я думал, она уже здесь. — Франсуа Даньес еще не приехал? — удивился Максим. — Просто поразительно. Господин Летелье вырвал из раздумий, в которые его погрузил этот разговор, гул приближающегося автомобиля. Подойдя к окну, он увидел гоночную машину, несущуюся по дороге со скоростью опустошительной ракеты. В треске ружейной пальбы, нарастающем грохоте пулеметных очередей, она шла на неистовый штурм аппареля. Она подпрыгивала... Она зигзагами поднималась по склону даже быстрее, чем с него сходит лавина. Она безумно, с неудержимым рычанием скользила на виражах. Сквозь брызги и грязи, разлетавшиеся во все стороны из-под ее колес, среди чемоданов и запасных покрышек, в ней можно было различить четырех мужчин, в прорезиненных плащах, непонятно каким образом разместившихся на двух ее ковшеобразных сиденьях. Господин Лителье замер на месте от восхищения. Каждый поворот был сродни фигуре высшего пилотажа. Последний герцог Даньес преодолел на двух колесах. Спустя мгновение неистовый треск мотора заполнил собой грабовую аллею. И дымящийся, запачканный грязью стальной монстр остановился перед монументальной каменной лестницей. Господин Литель спустился навстречу вновь прибывшим, избавившись от непромокаемого плаща, и Зюйдвестки, которые придавали ему вид морского волка, появился герцог Даньес, стройный, легкий в движениях. Напрасно в лицо ему хлестал ливень, и ветром продувало глаза. Он был так молод и прекрасен, что походил на очаровательного принца, только что перенесшего какую-то ужасную метаморфозу. Он объяснил свою задержку. «Я хотел выехать еще вчера» сразу же по получению вашего сообщения, месье. Но префект полиции настоял на том, чтобы со мной отправился один из его подчиненных, который освободился лишь сегодня. Позвольте представить вам господина Гарана и господина Тибюрса. Господин Летелье протянул руку двум мужчинам. Первый, пожалуй, ее проворно и крепко, но второй, должно быть, принадлежал к какому-то тайному обществу, так как он едва коснулся ладони и пальцев астронома. Это было почти неприлично. Побогравев от гнева, господин Летелье провел путников в свой кабинет. Там он, не теряя ни секунды, рассказал им все, что знал об этом ужасном происшествии, не став опускать и разговоры, которые состоялся у него с Максимом и Робером. Его выслушали в благоговеянном молчании, однако же, когда он обратился к теме гипотез, один из незнакомцев, господин Гаран, его прервал. Этот субъект средней дородности и воинственного вида имел смуглую кожу, синеватые щеки и коротко постриженные с проседью волосы. Черные усы, слишком для него угрожающие и бесконечно большие, выглядели под его носом двумя рогами бизона. Густые и того же цвета брови походили над его глазами, но другие усы, выросшие не там, где надо» и вся эта украшавшая его лицо растительность то и дело норовила взметнуться вверх к небу. «Простите», — сказал он, — «если здесь я вас остановлю. Но нам в префектуре известна история случившихся в бюже грабежей, и по пути сюда я рассказал о них этим господам». Что до предположений, которые могли прийти вам в голову, то я предпочел бы их не знать. Позвольте мне прежде самому осознать, как все обстоит. Вот побываем на горе Гран-Коламбье, тогда все и обсудим. Это метод, достойный во всех отношениях, скажу я вам. Прошу прощения, совсем забыл. Спохватился герцог Даньес. Месье Гаран, инспектор сысной полиции». Господин Летелье, которому не терпелось приступить уже к каким-либо действиям, указал на другого незнакомца, глубоко поглощенного осмотром комнаты, и спросил господина Гарана. «Ваш коллега разделяет ваше мнение?» Полицейский улыбнулся из-под рогатых усов. «Этот господин не является моим коллегой. Я не имею честь...» «Тибюрс — один из моих друзей», — пояснил герцог Даньес, заметив сие замешательство. Он может оказаться нам полезным. Да, в самом деле полезным. Это мой и Максима старый товарищ по пансиону. Облаченный в Макферлейн, в крупную клетку, этот бледный, гладко выбритый молодой человек с постоянно прикрытым алым ртом, выделявшимся на его лице, как томат на белом сыре, круглыми глазами и застывшими в некой классической инертности, чертами, этот молодой человек, повторяюсь, являл собой совершенный образец англомана. Он, несомненно, превратился бы в приятного маленького француза, всего лишь позволив отрасти своей светлой бородке и растянуться в улыбке, которая так на них и просилась, своим ультрабагряным губам. Возможно, даже одетый, как вы или я, Тибюр с ничем бы от вас или меня не отличался. Однако же вот Тебюрс изображал англичанина. Гальскую выправку он окутывал лондонскими тканями, парижскую физиономию скрывал под британской маской. Вот почему вместо того, чтобы быть величественным по примеру лорда, он был таковым на манер клоуна. «Мой друг», — продолжал герцог Даньес, — он, «я шерлокист и ничего более». Господин Летелье вытаращил на него глаза. «Что вы сказали?»